Граждане города Одессы, если хотите спасти родной город и жизнь вашу, и ваших семейств, несите наличные деньги, все сколько кто имеет, в кассу Русско-Азиатского банка сегодня же. Минута чрезвычайно грозная, завтра уже будет поздно. По домовых комиссаров просим производить сбор среди жильцов, обязательно наличными деньгами, в размере не менее тысячной платы за квартиры. Комиссия по самообложению. Одесситы, как известно, во все времена горячо любили свой город, но спасать его от белых никто не хотел. Кроме известного Яши-дурачка, запятачок показывавшего всем желающим свой бурак. Яшка принес в азиатский банк честно заработанный рубль, и хотел тут же заработать еще и пятак. Но кассирша обозвала его хулиганом, а охрана надавала пинков и вышвырнула на мостовую, где как раз проезжал грузовик. В грузовике под охраной бдительных сотрудников ЧК и их добровольных помощников из числа сознательных пролетариев находились представители буржуазии. Всех их свозили на биржу по загоде приготовленным спискам. Когда списки исчерпали себя, а места в бирже еще оставались, то стали заполнять вакуум самостей. Выявляли эту буржуазию самым безошибочным способом. Грузовик подъезжал к какому-нибудь дому. Несколько бойцов революции хватали под мякидки первых попавшихся обывателей, грозно размахивая браунингами и гранатами, вопрошали «Ты буржуазия?» Нет?" — лепетал подозреваемый. — Тогда быстро говори, кто в вашем доме буржуазия. Арестованный вначале мялся, потом вспоминал кого-нибудь из своих обидчиков и воровато говорил. — В третьем номере проживает буржуй Козолупенко. Он, сволочь, у меня табак с окна стащил еще грозился. Советскую власть ругал? — Еще как! Говорит, я никогда с женой не советуюсь. Шли в третий номер. на втором этаже, и вытаскивали из-за стола Казалупинка, евшего с женой суп из мороженой картошки и без мяса. В грузовике прибавлялось пассажиров. Немного подумав, брали и того, кто на него показал, для количества. Ради этого количества, но в явный вред качеству, в грузовик швырнули бедного Яшу. Секретарь исполкома Лев Фельдман Представительная фигура с необъятным животом, на котором болтался в кобуре револьвер, подкатил на автомобиле к бирже и вышел в буржуазии. Сытно икнув, заверил. «Если вы, господа кровопийцы, ждете страшных действий, то не ошибаетесь. Подумайте об себе и об ваших детях. Внесите гелт своевременно, можно золотом и другими бриллиантами». «Для ваших буржуйских запасов пятьсот миллионов пустяк! Тфу!» Фельдман смачно сплюнул на пол. Походив по сцене вперед-назад, товарищ Фельдман остановился что-то вспомнить. «Так вот, с гидры, не рассчитывайте снять деньги со своих счетов в банке? Что было там, сегодня все нами реквизировано. Ищите в своих сундуках». Иначе мы вас с товарищем Северным, ик, загоним под ноготь, мать вашу, розеток. Товарищ Северный, блондин с лихорадочной горящими глазами, являл собой ярко выраженный тип шизофреника и полную преданность делу революции. Без сна, без отдыха, подрывая остаток здоровья, он носился по Одессе в автомобиле, производил обыски, выемки и аресты, Допрашивал и, показывая пример несгибаемой воли, ходил лично расстреливать. Под ноготь загоняли штабелями, засыпали землей и старательно утрамбовывали. Глава вторая. Новый счастливый мир хотели создать многие. Даже поэт Волошин вызвался участвовать в комиссии по организации празднования 1 мая. Но гордый пролетариат отверг его душевный порыв. Более того, в газетах было напечатано, что всякие примазываются. Волошин был назван персональ. Отвергнутый поэт прибежал с позаранку к Бунину и спрашивал полезный совет: может написать в известие достойный ответ? Бунин усмехнулся: «Попробуйте». И вот без помощи добровольца Волошина В четверг 1 мая революционный город был украшен флагами, призывами и лубочными плакатами. На углу Дерибасовской и Екатерининской внимание Бунина привлекли две красочные картины. На одной, под цифрой 1918, были изображены буржуй и немец, стоящие на рабочем. На соседнем плакате красовался год 1919 Под этими цифрами были намалеваны солдаты-рабочие, попиравшие корчившегося в муках буржуя. «Рисуют эти плакаты не сами пролетарии», — с горечью произнес Бурин, «а молодые художники из интеллигентных семей, понимают ли, что творят». «Молодо-зелено», — уронила Вера Николаевна. А вот когда такие, как Волошин, с сединой в голове начинают заигрывать с новой властью, воспевать красную революцию, это беда настоящая. Удивляться нечего. Среди журналистов, литераторов и прочих шарлатанов от культуры столько продажных, что диву даешься. Не за дворцы совесть продают, за чечевичную похлебку. Еще будут захлеб поспевать славных сынов народа, Троцкого, Свердлова. Ленина, кого хочешь. Убийство вас славит как подвиг.